Кэтрин Курц, «Жертвоприношение», читает Максим Сканер-Старлайн. Трагическая участь, постигшая Герсонов, не оставляла ни малейших сомнений относительно намерений врага. Визуальные записи, доставленные уцелевшими Герсонами с места катастрофы, поведали о немыслимом опустошении. С бедствиями таких масштабов Аленсу приходилось прежде сталкиваться лишь во время природных катаклизмов. Мягкие по натуре, медведоподобные герсоны стойко сопротивлялись захватчикам. Перед вторжением ихтонов герсон покрывали плодородные поля и густые чащи, почти первобытные по меркам большинства миров. Земли герсонов омывались бескрайними морями и забилующими различными формами жизни. Теперь мир герсонов превратился в обуглившуюся головешку. Ихтоны уничтожили всех, кто не пожелал им покориться. Безликие и напористые членистоногие просто захлёстывали своей массой любую преграду, встававшую у них на пути, независимо от уровня развития коренной цивилизации. Это было даже не столько политикой, сколько способом существования этих тварей. Они несли слишком тяжелые потери, чтобы жертвовать своими солдатами или боевыми кораблями ради сохранения ресурсов очередной покоряемой планеты. Любое сопротивление, оказанное городом или военным объектом, Немедленно влекло за собой уничтожение всего живого с помощью антивещества или других видов бомбардировки. Далее следовало основание колонии и разграбление всех имеющихся на планете ресурсов. Не отличающееся многообразием форм экспансии их тонов превратилось в хладнокровное методичное истребление всех высших форм жизни. Убитых съедали независимо от их видовой принадлежности точно так же, как все растения шли на корм для расширяющихся их ихтонских колоний. Подобно земной саранче, с которой они имели некоторое внешнее сходство, их тоны не оставляли на своем пути ничего живого. Такое понятие, как терпимость или сострадание, выходили за рамки их понимания. Встряхнув головой, командор Антон Брант нажал на кнопку «Стереть», расположенную на подлокотнике кресла, и откинулся назад, не закрывая глаза. Запись уже давно набила ему оскомину. Отдельные кадры не давали покоя даже в те редкие минуты, когда ему удавалось забыться тревожным сном. Конечно, превращенные в нагромождение шлака города Герсонов и безжизненные, обдуваемые ветрами равнины производили тягостное впечатление. Но самая страшная сцена поджидала в конце. Взгляд с воздуха на Герсониху, заметавшуюся в отчаянной попытке укрыть своего малыша от полудюжины ихтонских солдат, шагающих по горящему поселку. Стрекотание селектора связи прервало поток страшных воспоминаний, вернув командора в настоящее, в котором их тоны угрожали добавить к длинному списку до чисто ограбленных миров еще один. Крошечная смежная каюта для отдыха находилась слишком близко от командного мостика, чтобы забыть в ней о текущих делах. «Бранд слушает», — произнес он, нажав на кнопку. «Командор, докладывай Таше». Раздался голос первого помощника. На второй желтой палубе, в доке для эсминцев, произошел инцидент. Здесь собрались дюжины две герсонов, все с оружием. Они требуют отдать им один из эсминцев. Служба безопасности уже прибыла на место, но до перестрелки дело пока не дошло. Герсоны настаивают на разговоре лично с вами. Имя их вожака – Худ. Он командовал кораблем, доставившим к нам последних уцелевших герсонов. «Как быть?» Приказать сотрудникам службы безопасности пустить газ и очистить док, или вы вначале поговорите с ними?» «Дайте поговорить», — ответил бранд выпрямляясь в кресле и спуская ноги на пол. Герсоны и так достаточно хлебнули горе. Не хватало еще, чтобы союзники на них оболчились. «Кто сейчас дежурный офицер безопасности?» «Такер, сэр. Он парень спокойный и сочувствует Герсонам. Но обстановка уже накаляется». «Сейчас буду», — пообещал бранд Снова встряхнув головой, он пристегнул кобуру и вышел из каюты. Поступок герсонов не особенно его удивил. Командор понимал, что уязвленная гордость побуждает побежденных нанести хотя бы один, пусть и обреченный на поражение, ответный удар. Из всего населения, некогда составляющего 3 миллиарда, выжило менее сотни герсонов. Герсоны, известные своим внутренним благородством, восприняли все происходящее с поразительной стойкостью, Но Бранд отдавал себе отчет, как легко гнев и ощущение беспомощности могут найти выход в героическом, но бесполезном жесте. Гравитационный лифт закрылся перед самым носом командора, и тут ринулся к кнопке, чтобы задержать отправку. Когда дверцы открылись вновь, перед ним стояла женщина, офицер медицинской службы. Она с улыбкой кивнула Бранду. Антон Бранд считался одной из восходящих звезд на флоте. За последние несколько месяцев от него, высокого, достаточно худощавого, остались кожа до да кости. Вокруг голубых глаз, хотя и сохранивших веселые искорки, появились морщины и темные крапинки, обычно у людей, взваливших на себя непомерно тяжелую ответственность, и постоянно недосыпающих. — Здравствуй, Антон, — произнесла женщина. — Что, совсем дела дрянь? — Надеюсь, что нет, — пробормотал бранд, вставая рядом с ней. И добавил, обращаясь уже к компьютеру. «Вторая желтая палуба. Приказ командора». «Подтверждаю», — сказала она, после чего обоим пришлось вцепиться в перилы. Лифт понесся вниз с головокружительной скоростью. «Отменяю предыдущую команду». Брант удостоил ее долгим взглядом и грустно улыбнулся. До войны Мэгги Конрой работала специалистом по медицинскому планированию. Никто не думал, что ей придется стать рядовым сотрудником на корабле такого размера, как Стивен Хоукинг. Но в последнее время у медицинского персонала на флоте не осталось никакого выбора. Все они занимались теперь ранениями и травмами, полученными в результате аварий. На Мэгги был ржевато-коричневый лабораторный халат, накинутый поверх голубого хирургического комбинезона. На плече висела походная медицинская сумка. «Прости, что задержал тебя, Мэгги. Очень спешишь». «А кто сейчас не спешит? Я только что с командного мостика. Ездила проверить, все ли в состоянии нести вахту. А как у тебя дела?» «Лучше спроси об этом через час», — ответил он. Чистый адреналин хорошо снимает усталость. «Кажется, у тебя и впрямь проблемы». Она покачала головой. «Моя помощь не требуется?» «Это зависит от того, насколько хорошо ты знаешь герсонов. Они просят для себя эсминец». «Нужно ли объяснять, что они собираются пойти на верную смерть?» Лифт остановился, опять вызвав ощущение пустоты в животе. Двери со вздохом открылись. Возле кабины уже нетерпеливо ожидали лейтенант и сержант караульной службы. «Вы немного опоздали, командор», — сказал лейтенант, на ходу показывая рукой в другой конец коридора. Такер только что распорядился пустить в док паралитический газ. Они попытались захватить корабль. «Пусть отменят приказ!» Бросил через плечо Брант, припустившись бегом. Он слышал голос лейтенанта, передающего по рации новые указания. Топот магии сержанта у себя за спиной. В маленькой караульной будке, расположенной перед шлюзовыми камерами дока, Брант увидел еще несколько офицеров безопасности. Приблизившись, он различил гудение огромных турбинных лопастей. «Сожалею, командор, но все уже лежат без сознания». — сказал один из сотрудников. Герсоны начали сбрасывать механиков со сходней, а также захватили два запускающих ключа. На одном из экранов, дающих полный обзор дока, Брант разглядел несколько десятков герсонов, распластавшихся на палубе возле корабля, и сотрудников службы безопасности в противогазах, расхаживающих между ними, собирая оружие. На сходнях груды валялись потерявшие сознание ремонтники, которых охрана относила в сторону бранд тяжело вздохнул. «Иногда, вопреки самым благим намерениям, дело принимает совершенно нежелательный оборот. Нервно-паралитический газ не оставит никаких хронических осложнений, но вряд ли герсоны сразу очнутся с устойчивой психикой». «Какую дозу они получили?» — спросил бранд «Вы связывались с кем-нибудь из медицинской службы?» «Да, сэр. Думаю, им придется полежать еще с полчасика», — ответил сотрудник службы безопасности. «Использованный газ безопасен для большинства видов. Но я не знаю, какова оптимальная дозировка для герсонов». Бранд посмотрел на Мэгги. «Ну, что скажешь?» «Никаких проблем. Большая масса тела, малая доза. Вообще говоря, они должны прийти в себя раньше, чем люди, хотя не исключены отдельные отклонения. Не начать осмотр или подождать прибытия руководства медслужбы?» «Давай-ка вместе этим займемся», — ответил он. Они направились к шлюзовым камерам, ведущим в злополучный док. Поскольку док выводил забор со стороны корабля, вход туда преграждался двумя последовательно соединяющимися шлюзами. Когда они вступили в камеру, первая герметическая дверь закрылась за ними, и лишь затем начали раздвигаться следующие створки, за которыми их ожидал высокий светловолосый капитан службы безопасности в противогазе, сдвинутым на лоб. «Ты меня очень огорчил, так?» Бросил Брант на ходу. «Тебе разве не передали, что я собираюсь к вам?» «Так точно, сэр, передали», — ответил Такер, пропуская их в средний шлюз, из которого только что вышел. «К сожалению, к тому времени Герсоны уже перешли к решительным действиям. Я остановил подачу газа, как только получил ваш приказ, но было уже поздно. Ничего, скоро все очнутся». «Они действительно попытались захватить корабль?» — поинтересовалась Мэгги, минуя последнюю дверь, и тут же направившись к разбросанным по полу бителам Герсонам. «Увы, как ни странно», — ответил Такер. Когда Мэгги опустилась на колени возле одного из Герсонов, офицер вновь повернулся к Бранду. Они ворвались сюда, когда механики закончили перевооружение, и попытались выяснить, как снять предохранителя на искривителях пространства. Ощутив на себе пронзительный взгляд Мэгги, Бранд покачал головой. «Я ни в чем их не обвиняю. Но у нас осталось не так уж много эсминцев. Ты считаешь у них серьезные намерения? Наверняка, — ответил Такер. В основном они общались с одним механиком. — Вон с тем. Такер указал рукой на распластанное тело маленького лосоватого человека из пятого взвода техобслуживания, судя по нашивкам на рукаве. — Зовут его Макс Фабер. Брент обвел взглядом грудо неподвижных тела и снова покачал головой. Ладно, мне нужно возвращаться на мостик. Когда они очнутся, я хочу встретиться с зачинщиками. Пришли ко мне хуто, двух-трех его сподвижников и мистера Фабера в придачу. Хотел бы я услышать его доводы в пользу коллективного самоубийства, планируемого последними представителями расы. А ты, Мэгги, сможешь проследить, чтобы все благополучно пришли в себя? Разумеется, ответила она, только дай нам пару часов. Бранд поморщился и, досадливо махнув рукой, направился к шлюзу. Капитан Таши не обернулся, когда Бранд вышел из темного закутка, соединявшего с залитой светом наружный коридор и тускло мерцающий мостик. Но Бранд знал, что его появление уже замечено. Командный состав имел при себе кодификаторы, позволявшие не только беспрепятственно попасть на мостик, но и послать отрывистые сигналы в наушники дежурного персонала, чтобы не отвлекать людей от наблюдения за оперативной обстановкой. В этом месте, представляющим собой нервно-мозговой центр Хоукинга, всегда царила спокойная деловая обстановка. Мостик практически не имел никакого освещения, кроме нескольких дюжин экранов, расположенных полукругом по обе стороны от центрального командного цоколя и огромного голографического резервуара, установленного у противоположной стены. Технические работники обслуживали пять подстанций, смонтированных в углублении между резервуарами и командным цоколем. Двое из них занимались вопросами тактики, когда корабль приводился в состояние боевой готовности. Каждый из них соединялся через компьютерную сеть с боевым мостиком корабля и орудийными палубами. Остальные три технических специалиста ведали различными аспектами проводимых кораблем операций. Состояние боевой готовности означало также, что командный мостик дублировал многие функции системы управления огнем, расположенные на боевом мостике, что было необходимо для общей координации действий, когда Хоукинг подвергался непрерывным атакам. Цветные точки проплывали в голый резервуаре, отмечая местонахождение участвующих в сражении кораблей. Белые точки — суда флота, синие — союзные, красные — корабли их тонов. В резервуаре беспрестанно возникали новые образы, поскольку Таша разворачивал экраны то в одну, то в другую сторону, стремясь ежесекундно менять ракурс наблюдения. Время от времени он бросал короткую фразу в крошечный микрофон, прикреплённый к одному из наушников. Ничего не говоря, Брандт взошел по трем ступенькам цоколя, склонился над командирским креслом, бросил взгляд на экран дисплея, вмонтированный в левый подлокотник а затем переключил внимание на экраны покрупнее и на огромный трехмерный голый резервуар, дающий наиболее полную картину сражения. Примерно в центре резервуара плавала маленькая полупрозрачная зеленоватого оттенка сфера, условно обозначавшая осажденную планету Эмри. Сферу густо облепили красные точки, часть которых выделялась своей величиной и беспрестанной пульсацией. Последние изображали корабли-матки, Самые вожделенные цели для флота, поскольку они несли в себе драгоценные яйца их тонов, которые весь вражеский флот оберегал, как зеницу ока. Если корабли-носители совершат посадку, и яйца будут внедрены в грунт, уничтожить их станет гораздо сложнее. Поэтому особенно заманчивым представлялось уничтожить эти корабли в космосе. Ну и просто причинить кораблю-матке сколько-нибудь ощутимые повреждения тоже было немалой удачей. К подбитому транспортеру тут же слетались корабли сопровождения, пытаясь спасти яйца. Тем самым сокращалась численность машин, противостоящих силам Альянса, который продолжал совершать отдельные истребительные рейды. Один из подобных рейдов начался незадолго до появления бранды на мостике. В правой стороне резервуара теперь роились восемь маленьких синих точек, медленно надвигающихся на их тонский корабль-носитель а навстречу им, отделившись от корабля Матки, поплыли красные точки истребителей. «Эмриане?» — спокойно спросил Бранд. «Да», — пробормотал Таша, не сводя глаз с голо резервуара. «Ничего у них не выйдет!» Он щелкнул переключателем на правом подлокотнике. «Все это впустую!» Вначале казалось, что ничего особенного не произошло. Но вот, четыре синие точки внезапно сменили курс, Увильнув от приближающихся красных точек. Оставшиеся четыре продолжали лобовую атаку. Вернее их, черт побери, им все равно не прорваться! Бросил Таша в микрофон. Но синие точки летели не сворачивая, уже вступив в бой с кораблями их тонов. Синие точки соприкасались с красными, и в конце концов оставалась лишь одна из них. Синие потеряли троих, зато красных стало меньше на полдюжины. Одна синяя точка устремилась дальше, теперь уже прямо к ближайшему кораблю-носителю. Остальные перемешались с красными кораблями защитников, и снова красных точек погасло гораздо больше, чем синих. «Господи, да чего отчаянные ребята! И все равно дело это гиблое!» Прошептал Таша, на самом деле втайне надеясь, что синие высты. Синяя точка, атакующая корабль-носитель, двигалась прежним курсом. Ещё две красных вспыхнули, и тут же исчезли на глазах у Таши и Бранда. Но при контакте с кораблем носителем погибла и отчаянная синяя точка. «Проклятие!» – прошептал Таша. Он все еще сокрушенно качал головой, не желая смириться с произошедшим, когда Бранд потрогал его за рукав и показал на голый резервуар. Один из тактиков сменил перспективу, позволив лучше приглядеться к ихтонскому кораблю. На таком расстоянии настоящий визуальный контакт был невозможен, но по перемещению множества красных точек, теперь прикрывавших корабль-матку со всех сторон, стало ясно, что последний из кораблей «Имриан» напрасно погиб в безрассудно храброй атаке. «Кажется, они продырявили транспортер», — сказал бранд считывая информацию с дисплея на подлокотнике. «Боже правый, им действительно это удалось. Это даже лучше, чем просто его сбить» потому что теперь их тоны слетятся сюда и попытаются спасти как можно больше яиц. Грязный бой, но ничего другого нам просто не остается. Они наблюдали за дисплеем еще несколько секунд. Потом один из тактиков сместил перспективу. На экране появилось другое сражение, и Таша принялся наблюдать за ним с обычным беспристрастием. Чуть позднее бранд принял боевое дежурство, рассудив, что перед разговором с герсонами первому помощнику следует дать передышку. Он догадывался, что у герсонов на уме примерно то же самое, что недавно предприняли Эмриане, но только в неизмеримо большем масштабе. сменит с форсированным двигателем, попавший в гуще неприятельского строя, вызовет там невообразимый хаос. Корабль сам по себе обладает страшной огневой мощью, а в его искривителе пространства сосредоточен такой энергетический заряд, что он взорвется, подобно небольшой звезде, если эту энергию выпустить разом. Такого эффекта невозможно достигнуть при дистанционном управлении, но это под силу экипажа, который хочет заставить врага заплатить хотя бы часть долгов. Однако герсоны были последними представителями своей расы. К тому же у флота осталось не так уж много эсминцев. Брант осуществлял руководство сражением в течение еще трех часов, прежде чем Таша снова заступил на вахту. Командор уже начал тревожиться, почему до сих пор никто не докладывает о Герсонах. Оставалось лишь надеяться на Мэдди. Брант вышел из кабинета и уже собирался было позвонить офицеру безопасности, чтобы получить свежую информацию, когда раздался зумер в селекторе связи. Вздрогнув от неожиданности, командор нажал кнопку приема. Бранд слушает. «Антон, это Мэгги», — раздался знакомый голос. «Ты не мог бы спуститься в кают-компанию? Думаю, нам следует прийти к компромиссу в решении проблемы Герсонов». «К какому компромиссу?» — недоуменно переспросил он. «Какой проблемы? «Они последние представители своей расы, Мэгги. Даже будь у меня лишний корабль, я все равно не позволил бы Герсонам пойти на смерть». все всё-таки приходи в кают-компанию», — повторила она. Они приводят интересные доводы. Мы тебя ждем. Бранд застегнул воротник форменной куртки, чтобы выглядеть более официально, предупредил таши где его можно будет найти, и направился в кают-компанию. Двое из людей Такера, несшие караул снаружи каюты, отдали честь при его появлении. «Оружие только у вас, командор», — доложил один из охранников, прежде чем привести в движение автоматическую дверь. Герсоны стояли, обступив небольшой стол для совещаний. Мэгги и Такер по обе стороны от пустого кресла, оставленного для командора. Худощавый лысеющий человек сидел слева от такера, подперев рукой голову, а четверо герсонов, в том числе одна женщина, расположились с другого конца стола. Мужские особи герсонов по росту на целую голову превосходили большинство людей, однако женщины, сложные, более хрупко, редко доставали Бранду до плеча. Командору показалось, что он узнал эту женщину. Да, конечно, это Жали, подруга Хуты. А вот и сам Хут, покрытый лоснящейся черной шерстью Герсон, в самом расцвете сил, красивый и гордый. Бранд приковал к себе всеобщее внимание, как только зашел в комнату. Такер глядел довольно хмуро, лицо маги выражало тоскливое ожидание. Механик приподнял голову, но продолжал сидеть. Видимо, остатки паралитического газа еще не выветрились из его организма, хотя Герсон уже выглядели свежими и бодрыми. Усевшись между Такером и Мэгги и предложив сесть остальным, Брант нажал на кнопку электронного переводчика, расположенную на воротнике. «Хой да Худ Герсону!» — начал он, моментально исчерпав запас известных ему герсонских слов. Худ приподнял гладкую морду, на которой застыло выражение недоверия к говорящему. Бранд заметил, что остальные герсоны разжали массивные челюсти в каком-то подобии улыбки или, по крайней мере, легкой усмешки. Ровный, лишённый интонации, голос переводчика прошептал. «Я приветствую Хута и герсонов, что пришел с ним». Герсоны защелкали маленькими кнопками, расположенными в их круглых, заросших шерстью ушных раковинах, и переглянулись между собой черными глазами-пуговками. «Командор Бранд», — сказал Хут, — «Я предлагаю дружбу». На самом деле он произнес сочетание воющих и рычащих звуков, но переводчик наделил его низким электронным голосом с германским акцентом. «И я предлагаю Герсоном дружбу», — ответил Брандт и тут же повернулся к механику. «А кто вы?» «Макс Фабер, из пятого взвода техобслуживания», — отрапортовал маленький человечек. «Прошу простить за осложнение, возникшее на зеленой палубе. «Герсоны хотели, чтобы я передал им в пользование принца Бутылеца, запрограммировав его на саморазрушение». «Я так и понял». Бранд снова обратился к Хуту. «Может быть, расскажете поподробнее, что вы собирались делать с эсминцем, запрограммированным на взрыв, Хут?» «Мы хотим завести его в самую их Ихтонского флота», — ответил Хут. «Поскольку возвращение не планируется, можно израсходовать всю энергию на защиту», И вплотную подойти к кораблю-носителю. С помощью ракеты, лазерных лучей, мы заставили бы мелкие вражеские суда оставаться в доках и не мешать нашему продвижению. В этом случае останется лишь создать режим перегрузки для искривителей пространства. И взрыв нашего эсминца уничтожит множество их тонских кораблей. Брандт откинулся в кресле. Я не вправе позволить вам это худ. Если даже забыть, что у нас каждый эсминец на счету. Вы последние представители своей расы. Я не стану пособником геноциды». Худ бросил короткий, пронзительный взгляд на свою подругу, а потом снова повернулся к Бранду. Командор, Герсона любят жизни меньше, чем любые другие разумные существа. Но их тон разрушили наш мир. Теперь они собираются разрушить Эмри и, наверное, еще множество других миров. Их необходимо остановить если мы сможем предотвратить уничтожение хотя бы одной расы, то погибнем не зря. Бранд посмотрел на остальных герсонов, чуть дольше задержав взгляд на женщине, которая инстинктивно прикрыла одной лапой свой живот, словно защищаясь от чего-то, потом снова заговорил с Хутом. «Хут, в твоих словах много благородства, но я не могу выполнить твою просьбу. Если вы так поступите, то лишь облегчите их тоном их работу». «Если мы останемся здесь, произойдет то же самое», — ответил Худ. «А кроме того...» — он взглянул на Мэгги. «Командор, нас осталось всего лишь 84, четыре. из нас — женщины. У трех детородный период уже закончился, но...» Он смущенно посмотрел на Мэгги. «Я не могу всего объяснить, доктор...» Мэгги кивнула и повернулась к Бранду. Теоретически мы располагаем медицинской технологии, позволяющей репродуцировать расу Герсонов, Командор. С генофондом, состоящим всего из 23 способных к деторождению женских особей, задача эта становится непростой и требует длительного времени. Но мы не решим эту задачу вообще, если проиграем войну. А потому план, который предлагают Герсоны, даст им наибольший шанс для выживания, а также позволит внести ощутимый вклад в общую победу. «Если мы сохраним генофонд всех оставшихся герсонов, впоследствии станет возможным оплодотворение из пробирок. Нам необходимо только собрать и заморозить сперму всех самцов, согласившихся участвовать в военной операции «Хута». Нет нужды говорить, что никого из женщин они с собой не возьмут. Даже при таких условиях не гарантировано, что нам выдастся случай осуществить проект по искусственному оплодотворению. Но мы попытаемся». Выслушав ее до конца, Брант покачал головой. Мэгги, это же безумие. Я достаточно разбираюсь в проблемах искусственного оплодотворения, чтобы признать. Да, действительно, теоретически возможно воссоздать целую нацию из ограниченного числа особей, но. Он снова покачал головой. Этим никак нельзя оправдать отправку на верную гибель целого корабля с герсонами. У меня и так достаточно забот, чтобы брать на совесть такой грех. Я мог бы двинуть в бой хоукинг. Но этого окажется недостаточно, чтобы победить. Это пораженческие настроения, Антон, сказала Мэгги. Если союзники проиграют сражение при Эмре, добавил Худ, и Герсона не окажет им посильной помощи, мы сочтем себя ответственными за гибель еще одной расы. А если Альянс проиграет сражение, а впоследствии всю войну, наши нынешние проблемы вообще потеряют всякий смысл. «Вы видели, какие пролежни оставляют их тоны в своем кельваторе? Если им не преградить дорогу, они рано или поздно доберутся до метрополии самого Альянса». Бранд вздохнул, сознавая, что слова Герсона бьют в самую точку, и у командора не остается другого выбора, как согласиться на просьбу этих отважных существ, готовых поставить на карту все, лишь бы помешать врагу уничтожить другие расы. «Даже если у флота каждый эсминец на счету». Он посмотрел на Фабера. «А вы что скажете, мистер Фабер? Если я выполню просьбу Герсонов, даст это хоть какие-нибудь результаты?» «Да», — кивнул Фабер. «Трудно предугадать, насколько глубоко они зайдут в тылых их тоном, но так или иначе противнику будет нанесен колоссальный урон. Наверняка им удастся подбить 2 три транспортера яиц, не говоря уже о кораблях сопровождения и легких крейсерах. Более того, они пробьют брешь в оборонительной линии Хтонов, дав нам твердые шансы на победу. Возможно, это самый верный способ сокрушить вражескую твердыню». Возможно или наверняка, мистер Фабер, уточнил Бранд. Фабер пожал плечами и покачал головой. Все зашло слишком далеко. Отступать уже поздно, командор. Бранд задумчиво посмотрел на застывшего в ожидании хута. Хорошо. «Спокойно», — произнес он, — «не могу сказать, что я в восторге от предложенного. Но если вы окончательно укрепились в своем намерении, я не могу отрицать его очевидные пользы для Альянса. Мне будет очень не хватать таких храбрецов, как вы, Худ, и ваши земляки». Худ чуть ниже склонил свою косматую медвежью голову. «Это достаточно просто пойти в бой, зная, что ты погибнешь в нем», — ответил он и сжал ладони своей подруги. «Мне кажется, гораздо тяжелее остаться здесь, чтобы в один прекрасный день стать матерью целой расы». «Нет!» — порывисто вскрикнула Жели. «Я не отпущу тебя одного. Я, родившая тебе восемь малышей и не желающая жить без тебя, имея на это право». «Хаш, мы поговорим об этом позднее», — прервал ее худ. «Командор Брант, я прошу прощения за необдуманные слова моей подруги». Нужно как можно быстрее все подготовить. Я знаю, что это сражение тяжелая ноша для вас. Скорее всего, рано или поздно и сам Хоукинг будет брошен в бой. А теперь, с вашего позволения, я должен удалиться». Дождавшись, когда Герсонов уйдут, Бранд повернулся к Фаберу. «Сколько времени потребуется на оснастку корабля?» «От четырех до шести часов. Вы действительно хотите, чтобы я это сделал?» Брант кивнул. Они заслужили это право. Действительно, таким путем можно добиться перелома в военных действиях. Что у нас с эсминцами? Фабер покачал головой. Все корабли ушли на патрулирование. Я предпочел бы генерала Шварцкопфа. Его уже сильно потрепали в боях. Но единственный доступный нам сейчас эсминец — принц Бутылеце. К сожалению, он один из лучших. Ну что ж. Хороший корабль — самая надежная гарантия того, что жертва станет не напрасной. Проследите, чтобы герсонам предоставили полный комплект боеприпасов. Тогда найдется, чем поподчивать их тонов, вставших у них на пути. У герсонов достаточно технических знаний, чтобы использовать корабль с наибольшей эффективностью. Ну, вообще-то они летали на легких кораблях. Но я могу подключить аварийное устройство, упростить некоторые блоки управления. На это потребуется время. Что касается вооружения, оно уже установлено. Самая кропотливая работа — переставить предохранителя так, чтобы верповальный драйв взорвался в подходящий для Герсонов момент, но никак не раньше. Нам к моменту взрыва следует отойти подальше от вражеских позиций и предупредить все остальные корабли, которые могут оказаться в том районе. Ну что ж, приступайте к выполнению. Когда Фабер ушел, Бранд посмотрел на Мэгги. «Я знал, что ты придумаешь что-нибудь в этом роде. Думаешь, это сработает?» Она пожала плечами. «В идеальных условиях это может сработать», — ответила она. Так или иначе, Худ и его экипаж делают все возможное для спасения собственной расы. Их генетическое наследие сохранится, даже если погибнут все. Если они найдут в бою свою смерть, то не напрасно. Далеко не самое страшное, когда на надгробии написано Здесь погибли последние представители герсонской расы, отдавшие свои жизни ради выживания Эмри и других цивилизаций. «Да», — прошептал бранд «Дульсе эд декорум эст про патрия море». «Нет, безграничная любовь человека, положившего жизнь свою за ближних», — сказала Магги. Эта фраза гораздо ближе к философии герсонов, и не важно, что они ничего не слышали о христианстве. «А как быть с подругой Хута?» «Кажется, ее зовут Жали. Что тебя интересует? Он позволит ей полететь? Мне кажется, она еще способна рожать детей». «Да, способна. Она не полетит». Жали считает, что полетит. «Ахут считает иначе», — улыбнулась Мэгги. «Мне пришлось пообещать, что я сама об этом позабочусь. И только тогда он принял все остальные условия». «Господи, как все запуталось, Мэгги!» «Выживание! Вот вокруг чего все вертится, Антон!» «Сильнейший инстинкт у всех видов». Она дотронулась до его руки и встала. «Пожалуй, я лучше вернусь в лабораторию и прослежу за всем лично. Надо сказать, что набившаяся в комнату косолапые мишки не совсем привычное зрелище для семейного врача. Именно в таком качестве я когда-то практиковалась». Бранд вызвал Таши и двух офицеров-артиллеристов, чтобы изложить созревший у него в голове план. «Как вы знаете, я всячески избегаю вводить в бой Хоукинг, но, возможно, у нас не останется выбора», — сказал он. «Пожертвовав бутылец, мы получим шанс». Я никого не вправе просить о подобном, но поскольку герсоны не только добровольно вызвались лететь на верную смерть, но даже настояли на своем, нам надлежит как можно полнее использовать преимущество которое они нам обеспечат. В кают-компании сохранялась сдержанная обстановка. Лишь один из артиллерийских офицеров нервно выстукивал пальцем по столу. «Игра идёт по-крупному», – произнес он. «Если Худ сумеет подобраться достаточно близко к неприятелю, чтобы подбить один или два корабля-носителя, это только к лучшему. Но реакцию их тонов на потери такого масштаба трудно предугадать. Как правило, в подобных случаях они налетают целым роем, чтобы спасти корабли-матки, невзирая ни на что. Я не уверен, что их пониманию доступно понятия мести. Но если мы произведем достаточно сильное разрушение среди кораблей и носителей... «Мда...» — произнес другой артиллерийский офицер. «Их тоны могут разъяриться, расплющить то, что осталось от планеты, и двинуться к следующей цели, не рискуя другими кораблями-матками. Не выйдет ли, что мы прогоним неприятеля, пожертвовав планетой? Насколько близко к противнику мы смогли бы подойти... «Если я вдруг решу доставить эсминец на Хоукинге?» Артиллеристы переглянулись с несколько озадаченным видом. «Это большой риск, командор», — ответил один из них. «Выходя из другого измерения, в части пространства, занятой противником, может стать катастрофой для всех. С другой стороны, при подобной атаке мы легко можем вывести из строя кучу малых кораблей и тонов. Полагаю, вам придется свести наше пребывание там к минимуму. Если только вы не собираетесь делать с Хоукингом то же, что Герсона с Бутелецы. «Я вовсе не планирую коллективное самоубийство», — хмуро произнес Бранд. «Но если корабль не берет с собой ничего, кроме ракет, если ему не нужен запас горячего на обратную дорогу, то можно под завязку загрузить эрудийные башни. Один такой корабль способен многое изменить в ходе сражения. Как долго нам придется находиться на передовой, чтобы осуществить безопасный запуск Бутелецы, и отойти на прежние рубежи, когда он наберет скорость. «Минут 5, самое больше 8, ответил один из артиллеристов. «Столько времени наши щиты способны сдерживать натиск корабля класса дредноуда. К тому же мы используем фактор внезапности». Вот уж чего они меньше всего ожидают, так это что Хоукинг выскочит в обычном измерении прямо в районе расположения их флота. Но даже если щиты спасут нас от большей части выпущенных зарядов, Все равно мы сможем понести немалый урон. Их тоны не колеблется, идут на таран. И, возможно, нам придется заплатить слишком высокую цену». Они прорабатывали всевозможные варианты еще примерно с четверть часа, после чего Брандт огласил окончательное решение и удалился, чтобы немного вздремнуть. Не было на корабле человека, которому он доверил бы проведение последнего рейда герсонов. Эта привилегия тяжкой ноши ложилась на плечи командующего. Спал он плохо, а, проснувшись, увидел Мэгги, примостившуюся возле его кресла. Женщина смотрела на него оценивающим взглядом врача. «Привет, шкипер!» — произнесла она негромко. «Герсоны говорят, что денек вполне подходящий для сражения». Брант тяжело вздохнул и, прикрыв веки, принялся массировать переносицу, стараясь стряхнуть себя паутину недавнего сна. «Уже пора?» — спросил он. «Почти». «Медперсонал проделал свою часть работы. Корабль переоснащен. Механики инструктируют герсонов». В какой-то момент ее профессиональную сдержанность прорвало. «Ах, Антон, как быстро, с какой охотой они всему учатся. Просто ужасно, что мы их потеряем». «Да», — согласился Бранд, — «дряное дело война». Он сел в кресле, потирая обеими руками лицо. «А как все это переносит их женщина, остающиеся здесь?» Мэгги пожала плечами. «А как ты думаешь?» Бранд промолчал. Мэгги приставила какой-то флакончик к запястью Бранда и нажала на кнопку распылителя, прежде чем тот успел воспротивиться. «Это стимулятор. Тебе он необходим». Приятный холодок пробежал по руке и распространился по всему телу. В голове стало ясно, словно после ледяного душа. Бранд набрал полные легкие воздуха и с шумом выдохнул. Физически он уже был готов к выполнению задачи. Будь она даже самой трудной из всех, что ему встречались. Ладно, пойдем, сказал он. Едва только Брант и Мэгги, преодолев коридор, оказались на командном мостике, Таша уступил командору места, однако сам присел рядом. Не возражаете, если я останусь? Спросил Таша. Я уже настроил все приборы. Хочу видеть развязку. Брант согласился. Второе кресло заняла Мэгги. Технический персонал наблюдал, как Брант водрузил на голову наушники, вышел на связь, пробежав пальцами правой руки по пульту, и на экране слева уже появилась последняя информация. «Итак, леди и джентльмены, это не учебная тревога», — произнес Брант, отыскивая в беспрерывном мелькании образов голой резервуара красные огоньки кабины управления бутылеца, и затем укрупняя изображение. «Худ», — говорит Брант. «Все сделано, как ты хотел?» Вожак Герсонов развернул командирское кресло и посмотрел прямо в объектив камеры. При прекрасном освещении контуры его медвежьей морды расплывались, уши казались более округлыми и создавалась иллюзия, что он не так уж сильно отличается от человека. «Мы всем довольны, командор», — произнес Худ. «Примите благодарность за то, что вы дали нам возможность спасти обе расы и собственное достоинство». «Май Харша, покровительница всех воинов, благосклонна сегодня ко всем нашим начинаниям!» «Краткий экскурс в герсонскую теологию», — прошептала маги на ухо Бранду. «Боже, как много мы могли о них узнать! И не успели!» Жестом остановив ее, Бранд навел камеру так, чтобы видеть всю кабину бутылеца. Остальные герсоны тоже были самцами зрелого возраста, некоторые даже с седой шерстью на мордах. Когда в объективе снова появился Худ, Бранд поднял руку с разжатой ладонью в общепринятом при расставании жесте, означающем дружбу. «Прощай, Худ», — произнес он, стараясь придать твердость своему голосу. «Когда мы выскочим в обычное измерение, чтобы запустить ваш корабль, у нас уже не останется времени на слова. Вы уверены, что готовы?» Худ неторопливо кивнул, а потом нажал на кнопку, которая заменила изображение кабины эсминца на экране, на его идентификационный номер. Уважая право друзей укрыться от посторонних глаз, Брандт навел камеру на космическое пространство, простирающееся за бортом бутылецы, со стороны аварийного шлюза. «Сколько их?» – спросил он Мэгги, восстанавливая в памяти каждый закуток обреченного на гибель эсминца. «31 вместо обычных 40», – ответила она. «Фаберу удалось сократить экипаж на несколько штатных единиц, Остальные, как ты видел, еще старше Хуты. Бранд снова защелкал кнопками, и на экране появилась осажденная планета Эмри. За пределами сияющего белого горизонта, линия которого перемещалась в зависимости от выбранного на Хоукинге угла наблюдения, множество белых и синих точек вспыхнули в космической пустыне, подобно алмазной россыпи. А где-то вдалеке от них слабо мерцала зеленая звездочка с красноватым окаймлением. Сама планета. Хелм, курс выверен заранее? Да, сэр, донес ответ с одной из станций, когда в голой резервуаре появилось новое изображение. Яркая белая вспышка в окружении красных и синих огней. Переход в обычное измерение в данной точке даст нам, если все пойдет по плану, почти 3 минуты. Этого достаточно, чтобы запустить бутылецы и еще несколько ракет-носителей, отвлекающих внимание противника. «Насколько велики шансы попасть в приемлемую для нас точку пространства?» — спросил Брант навигационного офицера. «Если бы Хоукинг выскочил невдалеке от противника, возникла бы опасность того, что искривитель пространства Хоукинга начнет взаимодействовать с аналогичными устройствами их ихтонского корабля. И в результате все закончится ослепительной вспышкой и полной катастрофой». «Это невозможно предсказать наверняка, сэр», — честно ответил халианин «Мы никогда прежде не делали ничего подобного. Но мой инстинкт подсказывает, у нас получится!» «Насколько это рискованно для Холкинга?» — спросил Брант, офицер артиллерии. «Гораздо менее рискованно, чем потерять Эмри, сэр!» — ответил высокий лейтенант Переданец в типичной для представителя этой расы грубоватой манере. «Мы можем заранее сделать примерную наводку плазменных орудий и установок» и даже выпустить несколько лазерных лучей, когда окажемся на месте. Таким образом, бутылец будет прикрыт огнем, пока не уйдет на достаточное расстояние, позволив нам вынырнуть из боевой зоны. — Флот готов к операции? — Так точно, сэр! — раздался другой голос. — Мы готовы. — Отлично. Брандт щелкнул переключателем на пульте. — Всем подразделениям. Занять места согласно боевому расчету. Оставаться на связи со штабом. «Тревога боевая! Аварийные службы, готовность номер один. Доложите выполнение!» Сразу же после слов Бранда по всему кораблю взвыли сирены. Мигание лампочек на пульте, расположенном слева от командора, показывало, как подразделения одно за другим поднимались по тревоге. Находящиеся на корабле гражданские наверняка пережили очень неприятные минуты, но с этим уже ничего нельзя было поделать. «Внимание, рулевой!» — сказал Брандт, когда загорелся последний из зеленых огоньков. — Приготовиться к переходу в гиперпространство. Пошел — Пошел! Он почувствовал, как корабль совершил прыжок, повинуясь его команде, как вздрогнули мегатонные вещества, одним рывком переброшенные в другое измерение. Тело отреагировало на резкую перегрузку приступом головокружения. Все экраны померкли, потому что зависший в прыжке корабль ослеп и оглох. Брант обнаружил, что, затаив дыхание, считает секунды прыжка. Выбранная Хоукингом зона боевых действий находилась всего в каких-то световых секундах от места старта. Корабль снова вздрогнул и вошел в обычное измерение. Тут же засветились экраны, выдавая последние сводки. Не более чем в нескольких сотнях километров от Хоукинга зависли три корабля-носителя их тонов, имеющие очертания дубового листа. Окутанные облачком из более легких кораблей сопровождения. На пульте справа уже появилось сообщение о том, что бутылец и готов к выходу в открытый космос. Хокинг вздрогнул, когда заговорили две тяжелые плазменные пушки. Десятки маленьких быстроходных штурмовых катеров выскочили из доков, чтобы атаковать противника. Как только ракетные установки открыли заградительный огонь, к ним присоединились лазеры. Их лучи сбивали их тонские корабли сопровождения но бессильно отскакивали от мощных щитов кораблей-носителей, благоразумно развернувшихся, чтобы выйти из разгоревшегося сражения. Вскоре Бутылец отошел на достаточное расстояние, но на нем все еще сказывалось воздействие магнитных полей Хоукинга при переходе станции в другое измерение. Бранд прекратил вести огонь в том направлении, куда, набирая скорость, летел Бутылец, использующий теперь собственные защитные экран из ракет, чтобы расчистить дорогу. Бутылец и шел прямиком на корабле-носители. Другие их тонские суда стянулись на защиту транспортов, в том числе нескольких легких крейсеров и один дредноут, при виде хокинка внезапно сменивший курс и теперь стремительно приближавшийся. «Сколько времени до перехода в гиперпространство?» – спросил Брант, наблюдая за дредноудом. «Врежьте-ка этим ребятам». Хоукинг переменил позицию и тут же загрохотали тяжелые плазменные пушки, принявшиеся метать в щиты дредноуда одну молнию за другой. Брант видел, как щиты уже дрогнули под мощным напором, но кто знает, сколько они еще продержатся. Между тем, все больше их тонских кораблей, обнаружив присутствие Хоукинга, обрушивали на него свой огонь. Бутылец уже почти не прикрывался щитами Хоукинга, и в любую секунду. Рулевой! Переходим в гиперпространство, приказал Бранд. Не подпускайте их слишком близко. Рывок почти совпал с моментом, когда произошла перегрузка щита сдерживающего приближающийся дредноут. К моменту, когда корабль стабилизировался в гиперпространстве, Хокинг получил некоторые повреждения. Мигание аварийных лампочек на пульте подтвердило это. Служба контроля за потерями, доложите обстановку, приказал Бранд. «Вы можете обеспечить обратный переход». К счастью, ему доложили, что все повреждения носят достаточно легкий характер. Но во время прыжка не было возможности узнать что-либо о судьбе бутылецы. Брандт снова взглянул на рулевого, понимая, что этот прыжок длится дольше предыдущего. Необходимо увести корабль как можно дальше от места взрыва. Хокинг снова тряхнула, и они вернулись в обычное пространство. Теперь Бранд лихорадочно искал на всех дисплеях бутылецы, погнавшиеся за кораблями-носителями. Наконец изображение появилось. На его глазах две красные точки вспыхнули и тут же исчезли. Экраны их тонских инкубаторов светились все ярче, постепенно приобретая фиолетовый оттенок. «Давай, Худ!» — непроизвольно прошептал бранд и слегка стукнул кулаком по дисплею на подлокотнике. «Задай перцу этим ублюдкам!» И, словно повинуясь его приказу, экраны вспыхнули фиолетовым сиянием, сменившимся на ослепительно-белое. С радостным возбуждением все, кто находился на мостике, увидели, что вражеский корабль-носитель бесследно исчез. А Бутылец уже мчался навстречу следующему, не обращая внимания на то, что целая армада малых тонских судов бросилась ему наперерез. «Нет», — прошептал Бранд, — «дайте ему подбить еще один». «Рулевой, приготовиться к бою!» «Но, командор! Выберите точку поближе и ждите сигнала к атаке!» — отрезал Бранд. «А все имеющиеся у нас корабли должны быть готовы изменить курс и пойти на прорыв. Мы до конца используем шанс, полученный такой ценой». Защитные экраны бутылецы начинали сдавать от перегрузки. Красные точки густо облепили флотовский эсминец. Еще немного, и Герсоны упустят момент, когда корабль можно превратить в миниатюрное солнце, если Худ промедлит. И тут экран залило ослепительным белым светом. Сенсоры голы резервуара тут же отключились, чтобы нейтрализовать вспышку. На несколько секунд в сети возникла перегрузка, и резервуар погрузился в темноту. Послышался встревоженный шепот техперсонала, работающего на мостике, а потом подключилась аварийная сеть, и внутри резервуара вновь вспыхнул свет. Еще секунда ушла на перенастройку. Когда изображение стабилизировалось, одно стало совершенно очевидным. Бутылец и пропал с экрана, но вместе с ним исчезли оба остававшихся корабля-матки и почти все корабли-сопровождения. «Отличная работа, Худ!» – прошептал Бранд почти со священным благоговением перед величием поступка герсонов. «А теперь дело за нами. Флот готов?» «Так точно, сэр! Тогда переходим на сверхсветовую скорость. Немедленно!» Проходили одна за другой недели, сменяли друг друга месяцы, а сражения при Эмри продолжали упоминать в числе крупнейших побед, одержанных боевой станцией в войне с их тонами. Если ставилось под сомнение целесообразность действий командора Антона Бранда, который, не дрогнувшей рукой, повел Стивен Хоукинг в самое пекло, то достигнутый результат не мог оспаривать никто. Хоукинг получил тяжелые повреждения, особенно в тех блоках, где размещалось гражданское население. Но зато флот сломал хребет их тонской армаде. Из пяти кораблей-носителей, совершивших посадку на поверхности планеты или все еще движущихся по орбите, уцелел только один – жалким эскортом из дюжины мелких кораблей. У Альянса же общие потери оказались минимальными. Два десятка штурмовых катеров и один эсминец. В тот день, ближе к вечеру, когда бой уже закончился, а Хоукинг, укрывшись в глубинах космоса, принялся зализывать раны, Бранд спустился в каюту, где его ожидали оставшиеся на корабле Герсона. С ним пошла Мэгги Конрой, только что покинувшая операционную. С приходом Бранда в каюте воцарилось напряженное молчание. А затем последние сохранившиеся во Вселенной 53 Герсона поднялись с мест, обмениваясь приглушенными репликами, Неуловимыми для автопереводчика. Постепенно гул стих, и теперь 53 пары черных глаз-пуговок, не отрываясь, смотрели на него с надеждой и страхом. Вы сами видели, что сегодня произошло, спокойно произнес Бранд, указывая рукой на большой, почти во всю стену экран. Я не уверен, что вы поняли все увиденное, но главное, что планета Эмри спасена. И это еще не все. Флот их тонов разгромлен. Большинство кораблей уничтожено. По нашим данным, лишь одному кораблю-носителю удалось скрыться с небольшой частью эскорта. Он сделал паузу и набрал в легкие воздуха. К сожалению, много солдат пало в сегодняшнем бою. Но я должен сказать, что самыми мужественными показали себя герсоны, ваши мужья и братья, которые ушли, чтобы отомстить за гибель вашей планеты и отдать свои жизни ради спасения других народов. «Я низко склоняю голову перед подвигом Хута и его команды. И хочу, чтобы вы знали. Альянс высоко оценил их жертву. Мы никогда не забудем их подвига». Он запнулся, но в этот момент одна из женщин подступила к нему с детенышем на руках. Несмотря на свое скорбное оцепенение, Брант узнал Жали, подругу Хута. «Мы тоже никогда не забудем, командор Брант, сказала она, — И переводчик преобразовал ее глухое рычание в мелодичный высокий голос. «Мы никогда не забудем, что все это стало возможным лишь благодаря вам и целительнице Мэгги. Мы пришли на корабль Альянса в уверенности, что раса Герсонов обречена на вымирание. Но вы подарили нам надежду. Мы верим, что наши дети еще будут счастливы». Мэгги закусила губу. «Это очень непростое дело, Жали. Я предупреждала об этом с самого начала». Медвежьи челюсти жали дрогнули, а глаза пуговки увлажнились. Худ и все остальные тоже задумали очень непростое дело», — сказала она. «И у них получилось. Получится и у нас. Мы сделаем это ради их памяти. Вот увидишь. Пусть только установится мир». С этими словами она отвернулась. Плечи ее вздрогнули, а из груди вырвались хриплые звуки, заменяющие медведем рыдание. Никогда еще Бранд не ощущал себя настолько беспомощным. Он тоже отвернулся, когда пушистый детеныш приблизился к нему и дотронулся лапкой до его руки, заглянув в глаза своими блестящими черными пуговками. Вот за что сражался Альянс. Не только за этого маленького Герсона, но за все молодые поколения тех народов, которые подлежали уничтожению их тонами. Бранду пришло в голову, что и их тоны выдвигали тот же аргумент. Их экспансия осуществлялась ради подрастающего поколения. Однако их тоном давно было умерить аппетиты. Во Вселенной на всех хватит места, если только каждая раса научится уважать право других на существование. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ Кэтрин Курц «Жертвоприношение». Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. И не забывайте про комментарии.